Наверное, в этом городе вымерли все неповторимые И даже идолы на карте ни разу не видели Мы города краски, дорожные линии, ангелы и дьяволы Уже давно город покинули, не машут крыльями Птицы, казалось, неутомимые, даже не помнят теперь его имя Красное зарево, гарью пропахли прошедшие дни Помню, как здесь было в память навалено много хорошего Где же они? Не встретил ни одного прохожего Чувствую на себе взгляды тяжелые, наверное, здесь так положено Смотреть сквозь щели и стены голые Я не вижу старого города, не вижу, как он рассыпается В мыслях моих растворяются легенды Растворяются легенды старого города Легендами город пропитан На площади главной каждую ночь Под звездным небом открытым Идет спокойный и теплый дождь Конечно, это просто легенда Кто-то кричал всем, что это слезы Как будто какая-то бездна Тянет город на дно с угрозой Зеленого цвета здесь вовсе нет Желтые листья скользят по ногам Ржавчины красный и рыжий цвет Обнимает какой-то хлам Захожу в знакомое здание В нем провел большую часть детства Странные воспоминания От этой пыли никуда не деться Я не вижу старого города Не вижу, как он рассыпается В мыслях моих растворяются Он рассыпается В мыслях моих растворяются Легенды старого города Вдруг где-то рядом музыка слышит А подоконник теперь мне спокойнее дышится Играет на нем очень тихо приемник Ворчат незакрытые ставни на ветер Торопится солнце на красный закат В окна уперлись засохшие ветви Стрелка часов устремилась назад Бьют по глазам фасады темные Слух режет гул сквозняков острых Надписи вывесок здесь приземленные Хоть и похоже Я возвращаюсь на площадь опять И вдруг на меня капли теплые Дождик беззвучно начал бросать Я не вижу старого города Не вижу, как он рассыпается В мыслях моих растворяются Легенды старого города Я не вижу старого города Не вижу, как он рассыпается В мыслях моих растворяются Легенды старого города